Глава вторая. Прибытие. В первый момент в новом мире огромный скачок для человечества едва не закончился для одного конкретного человека позорным падением. Новоиспеченный межмировой путешественник вывалился из портала на какой-то площадке, состоящей из каменных плит, идеально подогнанных друг к другу. В чем экипированный, в в противогаз крепкий мужчина имел прекрасную возможность удостовериться, когда споткнулся после перехода и едва не рухнул, припав на одно колено. От травмы Александра спас на коленник, а секундная дезориентация прошла так же быстро, как и накатила. Отмахнувшись от полученного после прыжка сообщения, он одним движением быстро сбросом скинул рюкзак, вскочил и выпрямился, взяв ружье на изготовку, обшаривая световым конусом тактического фонарика пространство вокруг. Осмотревшись, он обнаружил, что находится в большом помещении сферической формы, захламленном каким-то растительным мусором и каменными обломками. Куполообразный высокий потолок в некоторых местах зиял дырами и оказался оплетен побегами какого-то растения, вроде земного дикого винограда, который через проломы проник внутрь, свисая сверху и спускаясь по стенам. Да и арки широких дверных проемов тоже были покрыты этим вьюном чуть менее чем полностью практически не пропуская внутрь здания свет. Убедившись, что немедленной опасности ему вроде как не грозит, Александр наконец-то прочел текст послания, высвеченного контроллером. Переход активирован. Раса ⁇ человек. Уровень ⁇ 0. Класс ⁇ неопределен. Количество оставшихся бесплатных активаций ⁇ 1. Согласно положению о торговле артефактами межмирового перехода, совета средоточия от 312 цикла четвертого объединения, вам, как новому пользователю, предоставлено право на две бесплатные активации перехода. «Ну что ж, неплохо. Можно даже сказать «отлично», – прикинул он, хотя и не совсем понял, что это за классы и уровень, и почему последний равен нулю. Впрочем, странного за последние дни ему привалило с лихвой, хоть отбавляй. Сейчас же он просто отметил главное, уяснив, что благодаря продуманности системы, новичок вроде него, осунувшись куда-то, всегда сможет вернуться обратно. Оставалось только разобраться, чем придется расплачиваться в дальнейшем и как эти средства можно будет добыть. Воодушевленный сообщением, он продолжил осмотр. В редких лучах света, пробивающихся из-под купола, плавно кружились поднятые пылинки. Восприятию немного мешали средства защиты, Но, казалось, в помещении стояла абсолютная тишина. Лишь звук дыхания внутри маски противогаза и осторожные шаги нарушали покой этого зала. В середине круглого помещения, приблизительно 30-метрового диаметра, на постаменте светлого камня, из блоков которого были сложены и сами стены вместе с куполом, покоился небольшой обелиск. Выполнен тот, как ему сперва показалось, был из чего-то вроде темного стекла, полупрозрачного в направленном потоке света. Внутри у этого неизвестного предмета искрилось, с каждой пульсацией постепенно угасая, скопление или рой каких-то ярких искорок и звездочек. Однако уже меньше, чем через минуту, пока он осматривался, все движение полностью прекратилось, и луч фонаря теперь выхватывал лишь черную матовую поверхность полуметровой пирамидальной фигуры. Видимо, это и был тот самый портальный маяк, который и притянул путешественника сюда по сигналу с контроллера. Ничего другого, хотя бы отдаленно похожего на его представление о подобных вещах, здесь больше попросту не имелось. Осмотревшись внутри, Александр, достав мачете, быстренько освободил от плети неизвестного растения один из проемов и осторожно выглянул наружу. Взгляды его предстали полуразваленные постройки, опять же сделанные из камня. Время строения не пощадило. Крыши домов давно провалились, руины сильно заросли кустарником и уже знакомыми ему вьющимися побегами, а кое-где, раздвинув плитку брусчатки, уже выросли и деревья приличных размеров. Местная флора оказалась вполне схожей с земной. По крайней мере цвет листвы имела похожий, зеленый, разбавленный рыжим, с красными вкраплениями. На Земле он сказал бы, что сейчас тут самое начало осени, да и погода стояла как раз подходящая. Вроде и солнечно, но в камуфляже, противогазе и ОЗК жарко ему все же не было. Однако то, как здесь обстоят дела со сменой года, предстояло еще выяснить. Вполне возможно, действуют тут совсем другие законы природы. Живность в этих развалинах также присутствовала в виде небольшой стаи птиц при его появлении вспортнувших испуганно из недр очередного полуразрушенного здания. Осмотревшись, он обнаружил и каких-то юрких ящерок, сныющих в траве, а также вполне привычного вида жучков, паучков и прочую мелкую живность. Выглядели те очень похожи на свои земные подобия, хотя, не будучи специалистом, заметить различия, скорее всего, он и не смог бы ну по крайней мере никаких летающих осьминогов с шаловливыми тентаклями ему при осмотре так и не встретилось от осознания того что он находится на другой планете расположенный черт знает где у него захватывало дух как и от понимания того что он вполне возможно первый землянин который топчет эту поверхность да и вообще любую поверхность под чужим солнцем все это просто напросто ошеломляло и вместе с тем Накатила некая эйфория, смывая с души все тревоги, волнения последних дней и ожидания неизвестности. Все это теперь позади, а впереди его ждет целый мир. Новый мир. Кое-как справившись с нахлынувшей бурей эмоций, он все же продолжил обследование территории. Вообще площадь неизвестного комплекса оказалась не слишком обширной. Располагался тот у начала небольшой горной гряды, и, как ему показалось, в свое время являлся чем-то вроде перевалочной базы и гостиницы для путешественников. Во всяком случае, остатки длинных одноэтажных строений здорово напоминали какие-то склады. А одно из зданий побольше, неплохо сохранившееся, походило на таверну или что-то вроде того. На первом этаже у нее, видимо, раньше располагался один большой зал с перегородкой. На втором же угадывались несколько небольших помещений вероятно, отдельные комнаты для постояльцев. Прямо от развалин начиналась дорога, мощенная камнем лишь в самом ее начале. Далее она терялась в траве и кустарнике. Рядом протекал небольшой горный ручей, а чуть впереди уже начинался смешанный лес, простиравшийся в обе стороны параллельно предгорьем. Закончив беглый осмотр, Александр вернулся к месту своего пребывания и распаковал газоанализатор со счетчиком Гейгера, а затем провел все возможные в его случае замеры. Радиация определялась в пределах нормы даже ниже, чем естественный фон в родном городе. Воздух также оказался именно воздухом, соответствующим земному составу, и не содержал никаких вредных примесей. Лишь чуть меньший процент углекислого газа, да чуть больше кислорода. Но и это было вполне объяснимо, учитывая безлюдную лесистую местность. Тянуть он больше не стал, перед смертью, как говорится, не надышишься. Перетащив свою поклажу в тень, образованную стеной одного из зданий и близстоящим деревом, Александр разбил палатку и устроил временный лагерь, замаскировав все масксетью, где наконец-то стянул с себя надоевший ему противогаз и ОЗК. В голову пьянящую ударила свежим прохладным воздухом, напитанным запахом леса и прелой листвы. О возможных неземных вирусах, микробах и прочих возбудителях различной болезни он старался не думать, надеясь на иммунитет, подстегнутый прививками, ну и на талику удачи. Без нее никуда. Судя по теням от местного светила, которое, по первым прикидкам, не слишком-то отличалось от солнца, время здесь уже перевалило за полдень. Но для темноты еще оставалось полно времени. Так что, подтянув крепление легкого броника, который пока снимать все же не стал, Он поудобнее перехватил дробовик и решительно отправился на более детальное обследование комплекса. Начать Александр решил с места своего появления здесь. Внутри куполообразной постройки оставалось все так же сумрачно и тихо. Предполагаемое место прибытия межмировых путешественников, похоже, сохранилось лучше всех остальных зданий, да и сделано оказалось на совесть, из крупных и крепких каменных блоков. Подойдя к постаменту с обелиском, он стянул тактические перчатки и осторожно дотронулся до портального маяка. Вопреки его смутному ожиданию, ничего интересного не произошло. Поверхность артефакта оказалась неожиданно холодной, словно впитывая тепло из ладони. Но и только. Так что, отдернув руку, он немного растер занемевшую конечность, одел перчатки и продолжил осмотр зала. Начав по спирали от стен и постепенно смещаясь к центру, Александр уже заканчивал свои поиски, внимательно обыскав большую часть помещения, когда ему наконец-то повезло. Ну, если можно так сказать, о находке скелета, лежащего под кучей листвы и растительного мусора. При жизни, насколько он мог судить, определенно принадлежавшего разумному существу среднего роста. От человеческого костяка тот отличался лишними фалангами на пальцах, строением челюсти, зубов и выпирающими нижними клыками. Это то, что он мог разобрать, не являясь специалистом по антропологии. Путем замеров рост находки определялся в районе 150 см. Причина же смерти была не совсем понятна. Нет, конечно же, то, что со снесенной верхушкой черепа выжить проблематично, это он понимал прекрасно. Но вот как именно незнакомец эту травму заполучил, оставалось пока что неясным. Остатки одежды, кожаных сапог, И чего-то типа походного мешка из натуральных тканей, которые как раз и свидетельствовали о его разумности, уже практически сгнили. Однако Александру удалось собрать кое-какую сохранившуюся мелочь, вроде большого ржавого ножа ручной ковки без рукояти или позеленевшей пряжки с легко угадывающимся стилизованным символом Солнца, представлявшим собой полукруг, с исходящими в разные стороны лучами света. Подобрал он и покрытый темной патиной прямоугольную пластину амулет на рваной цепочке с выгравированными неизвестными ему знаками и оттесненным изображением в виде щита с мечом, позади которых вставало светило, представленное уже знакомым ему символом. К тому же у незнакомца нашлась и пара печаток, изготовленных из все того же окислившегося металла, который, как Александр подозревал, являлся обычной медью. Практически истлевший пояс, оказался чем-то вроде патронташи, по крайней мере латунных патронов с и пулей, похожих на земные патроны Бердана. Вокруг виднелось множество. Недалеко от костяка Александр обнаружил и оружие покойного. Приклад и ложа уже сгнили, однако проржавевшие нарезной ствол и затворная группа однозначно говорили о том, что это была какая-то разновидность винтовки с откидным затвором. В этом самом затворе до сих пор еще покоилась стреляная гильза, единственное, найденное им вокруг. Так что, судя по всему, незнакомец сделал здесь всего один выстрел. Скорее всего, именно тот, который и вынес ему крышку черепа, — прикинул он. Что его на это подвигло, неизвестно. Но для того, чтобы вставить дуло длинной винтовки в рот, пытаясь пальцем ноги нажать на спуск, причина должна быть довольно серьезной. Не став гадать, просто собрав все патроны в кучу, Александр сложил их к остальным находкам в сумку-мародерку на поясе и занялся остатками походного вещмешка неизвестного. Среди изъеденной грызунами трухи, видимо, бывшей ранее одеждой и снаряжением, он нашел еще и какое-то количество позеленевших монет разного размера и веса. А уже под самый конец отыскал на удивление превосходно сохранившуюся книжицу в прекрасном серебряном переплете. Как она смогла пролежать тут все это время, сохранив такой вид, совершенно неясно. Но факт остается фактом. Покрытая религиозными, как он подозревал, символами, в виде светила в различных его дневных фазах движения по небосклону, по центру она несла изображение рыцаря в тяжелых доспехах, пригвоздившего огромным мечом к земле какого-то мутанта с волчьей головой. А серебряная обложка скрывала в себе отлично сохранившиеся страницы, с непонятным рукописным текстом и выполненными в странной манере гравюрами. Бегло пролистав несколько страниц, Александр лишь подивился причудливости местных верований. Количество различного рода нечисти, монстров и демонов, рвущих на части людей, вполне обычного, между прочим, земного вида, отметил он, на единицу текста просто зашкаливало. Видимо, это оказался аналог местной книги Апокалипсиса или что-то вроде того. Отложив изучение книжки на потом, он уже собрался уходить, когда его взгляд зацепился за остатки сапог незнакомца. На носках и каблуках у тех имелись какие-то набойки, и вроде бы даже серебряные, а подошва оказалась подбита гвоздиками с квадратными шляпками, выкованными из того же металла, на которых за слоем окислов с трудом можно было различить знакомый символ Солнца. Закинув их до кучи в поясную сумку, Александр все же отправился в лагерь, где и планировал заняться более тщательным изучением находок. Но сначала необходимо было немного поработать землекопом. Прихватив саперную лопату, он за пару часов выкопал неглубокую яму на окраине поселения, сложил останки на захваченный с собой брезент и перенес их на место нового упокоения. Зарыв могилу, он попытался было припомнить какую-нибудь молитву, но кроме пары строчек из «Отче наш», ему на ум ничего не пришло так что, постояв молча с минуту, просто завалил все каменными обломками с ближайших развалин, да и отправился обратно в лагерь. Не удержавшись от соблазна развести небольшой походный костер, он разогрел на нем жестянку гречки с тушенкой и тут же употребил ее с удовольствием и галетами. Затем заварил в кружке пакетик чая, используя отфильтрованную воду из ручья, также, судя по показаниям прибора, не содержащую никаких вредных примесей. Хотел было спокойно посидеть с горячим тонизирующим напитком, но не удержался и принялся за разбор своих сегодняшних находок. Первым делом, замочив монетки и печатки с кольцом в смеси уксуса и соли, он положил туда же и пряжку от ремня, а следом отправил и цепочку с серебряным амулетом. Через пять минут, достав все вещи из едкого раствора, Александр легко их очистил от остатков окислов. Блестящее серебро и еще более блестящее на солнце медь приковывали к себе внимание. Медные монетки оказались очень похожи по фактуре на те, что были сделаны из более благородного металла, отличаясь лишь диаметром и знаками выбитыми на них. Всего в его распоряжении теперь имелось около двух десятков красноватых кругляшей нескольких типов и семь серебряных монет, пары из которых немного выделялись размерами. Далее достав оружейную смазку, Он попытался оттереть от грязи и ржавчины интересный клинок, своими размерами и формой напоминавший знаменитый классический нож Боуи. Все наслоения сошли с того неожиданно быстро. Сталь, как выяснилось, имела мелкий волнистый узор, а ближе к обуху с обеих сторон обнаружилось что-то вроде вытравленной и заполненной серебром витиеватой надписи. ты да гарда оказалась выполнена все из того же серебра. В общем, отличный понтовый нож, с некоторым перебором металлов, но ему нравился. Жаль только, что деревянные накладки рассыпались и кожа с рукояти истлела, но заменить их не составит особого труда при наличии материалов и времени. Следом он оторвал серебряные накладки и набойки с найденных остатков сапог, сковырнув тесносы и каблуков, кинув другим находкам, даже не очищая в растворе. Какой-то художественной ценностью они не обладали, а тяги украшать свою обувь подобным образом Александр не испытывал. Но все же серебро есть серебро, так что пригодится, — решил он. На удивление, несколько подобранных патронов также оказались заряжены серебряными пулями. Мысленно хмыкнув по поводу такой не совсем понятной любви покойника к этому металлу, Александр, однако, немного насторожился, вспомнив, где он находится. Еще дома, проанализировав все подробности процесса установки, кровавый шрифт и прочее, Он немного поколебавшись, все же перезарядил петок картичных боеприпасов рубленными монетами с высоким содержанием серебра. Так что сейчас, подумав, достал эти переделки из рюкзака и закрепил на внешнем патронташе, расположенном на прикладе слева. Чтобы были, решил он, внутренне над собой подшучивая. Но почему-то продолжая при этом вставлять специально помеченные патроны в предназначенные для них гнезда. Закончив с разбором, Александр разложил все по сумкам, оставив себе на изучение лишь последнюю и самую ценную находку, а именно странную книжицу в серебряном переплете. На улице уже темнело, так что он отправился в палатку, где расстелил спальник, и, не раздеваясь, лишь избавившись от лишней амуниции, улегся на него, положив дробовик рядом. Закрыв клапан, чтобы снаружи не было видно отблесков, Александр принялся листать книгу под цвет фонарика. И хотя язык, на котором оказался написан текст, не являлся одним из двух предустановленных в устройстве или каким-либо знакомым ему земным языком, но картинки-то он вполне мог рассматривать. Мастерские, выполненные гравюры зверолюдей, демонов и различных монстров, так и притягивали взгляд, хотя и пугали немного. Особенно одинокого человека в матерчатой палатке, расположенной на земле чужого мира. Так что вскоре он бросил это занятие и попытался было заснуть отрешившись от всех переживаний и впечатлений прошедшего дня. Во сне Александр постоянно от кого-то убегал и с кем-то сражался. Все эти чудовища из книжки, подсмотренные на ночь глядя, сейчас не давали ему покоя. Несколько раз он просыпался в поту, прислушиваясь к ночным звукам, но потом успокаивался и засыпал вновь. Проснувшись в очередной раз, он не сразу понял, что сейчас разбудили его уже не собственные кошмары, и что звук, раздавшийся снаружи палатки, ему, в общем-то, вовсе и не приснился, а был куда как реален. Подстегнутый адреналином организм быстро собрался, и сон как рукой сняло. Первым делом он схватил в руки заряженное ружье, которое немного прогнало страх, своей металлической тяжестью придав уверенности. А затем затих и прислушался к шуму снаружи. Шебуршащий и постукивающий этот звук точно был не из тех ночных звуков, вроде шума ветра в кроне дерева или ударов насекомых от ткань палатки, привычных ему и понятных. Мало того, тот стал более отчетливым. Кто-то или что-то явно к нему приближалось. Не став больше ждать, Александр осторожно расстегнул молнию клапана и, собравшись с духом, резко выглянул из палатки, держа дробовик перед собой, активируя выносной кнопкой тактический фонарик. Что именно находится перед ним? Выхваченный ярким сфокусированным световым конусом, он сразу даже не понял. Припавший к земле костяной силуэт вначале показался ему просто какой-то кучей мусора. Но когда измененный скелет, стоявший на четвереньках, принюхиваясь к чему-то, резко поднял череп с отсутствующей макушкой, в глубине которого клубилась какая-то гнилостно-зеленая дымка, а глазницы кошмарного создания, светящиеся тем же цветом, уставились на него, парализуя волю холодной волной ужаса, Мозг наконец-то сложил непривычную для него картинку. Мгновение, и тварь с пробуксовкой рванула в сторону человека. Как Александр сделал первый выстрел, который его в итоге и спас, он не вспомнил бы и на допросе с пристрастием. Сноб картечи ударил страшную гончую в район ключицы, оторвав переднюю руку-лапу, отчего так, клюнув на бегу в землю, кувыркнулась, замедлившись. Следующий выстрел перебил несколько ребер, и раздробил позвоночник этого порождения ночных кошмаров. Но оно, похоже, повреждений и не заметило. Третий, произведенный уже прицельно в поднимающуюся из земли тварь, готовую броситься вновь, разнес ей череп, плеснув зеленым туманом. После чего скелет как-то разом развалился и осыпался отдельными косточками. Быстро осмотревшись, Александр на всякий случай еще пару раз выстрелил в лежащие на земле останки но было видно, что перед ним покоятся уже обычные кости, а не что-то цельное и опасное. Хотя, пожалуй, с обычными он поторопился, подумалось ему, когда, дозарядив дробовик, он подошел ближе и лучше все разглядел. Похожий на человеческий, костяк все же явно прошел некую трансформацию, переродившись во что-то потустороннее звериное. Отчего, вероятно, существо и передвигалось на четвереньках с такой скоростью острые когти на лапах, костяные наросты, похожие на ножи, торчащие в разных местах, и вытянувшиеся челюсть с клыками не оставили бы обычному человеку шансов в ближнем бою. Так что с тем первым выстрелом, сбившим шуструю тварь на землю, ему, похоже, действительно очень свезло. Пока Александр, отходя от пережитого, рассматривал остатки ночного гостя, зеленая дымка, оставшаяся над местом окончательного, как он надеялся, упокоения этой нежити, неожиданно свернулась в туманное веретено, вытянулась и стремительно впиталась ему прямо в грудь, ледяным комком собравшись где-то в районе солнечного сплетения. Не успел он толком испугаться, отшатнувшись от неожиданности, как контроллер выдал следующее сообщение. Кошелек активирован. Усваивается сущность первого уровня. Сущность первого уровня усвоена. Поглощено 53,1 единиц маны. Заряд накопителя... 3,9%. Поглощено 24,8 единиц и хора. Баланс — 24,8 единиц. Что это такое, размираться сейчас было не ко времени. Холодок под сердцем быстро рассосался. Понятно, что остатки этой твари в виде зеленого тумана как-то усвоены устройством, и, скорее всего, немедленной опасности ему не несут. Поэтому, отложив все на потом, Александр накинул броник, и осторожно обшарил весь комплекс поочередно обойдя постройки и проверив округу с помощью прихваченного тепловизора однако ничего кроме мелкого хищника размером с енота прошмыгнувшего на опушке леса он не приметил и вскоре вернулся к месту недавнего сражения измененный какой то силой которую александр уже стал про себя называть магией раз уж значок энергии он подсознательно переводит как ману в общем измененный этой самой магией скелет никуда за прошедшее время не делся. То, что костяки вполне себе могут передвигаться самостоятельно, да еще как, довольно легко укоренилось в его мировоззрении хотя несколько дней назад он счел бы любого, скажавшего подобное на полном серьезе, законченным психом. «Но он-то точно не псих?» — успокоил себя Александр. «У него, если что, и справка имеется». Выкопав по-быстрому неглубокую яму подальше от лагеря, он развел там костер, И покидал в него все собранные кости скелета, которого уже раз хранил прежде. Однако тот почему-то не захотел лежать в удобной могилке. В своих предположениях он убедился, осматривая окрестности Земля на месте недавнего захоронения явно была разрыта изнутри, камни отвалены в сторону, так что каких-либо сомнений в том, что ночной гость и закопанный им ранее незнакомец одно и то же лицо, у него уже не осталось. Подкладывая дровишки и периодически прикладываясь к фляжке, Александр просидел так до первых лучей зари, снимая стресс и рассматривая незнакомое звездное небо. Небо нового мира, оказавшегося не таким уж приветливым. Даже не пытаясь отыскать знакомые созвездия, все равно кроме Большой Медведицы никаких и не помнил, он просто открывал для себя этот ночной небосвод. С его двойной луной желто-красного оттенка словно огромные зрачки какого-то мифического чудовища, смотрящего сверху, длинной и яркой дорожкой изгиба спиралевидной галактики, уходящей куда-то за горизонт, и частыми метеоритами, сгоравшими в атмосфере крохотными искорками. Когда руки у него наконец-то перестали дрожать, Александр убрал фляжку в карман, но все равно продолжил сидеть у костра до самого рассвета, поглаживая дробовик, время от времени вороша угли, и подкидывая в костер сухие ветки. Затем, на всякий случай посыпав прогоревшие угли солью, как он где-то когда-то слышал, не слишком любимой разного рода нечистью, Александр засыпал кострище землей, надеясь, что теперь-то незнакомец уж точно упокоится с миром и больше его не потревожит. Закончив с этим, он еще раз обошел окрестности лагеря и вернулся к себе в палатку. На этот раз заснул Александр быстро, и спал крепко, то ли от пережитого стресса, то ли от принятой доли лекарства. Проспал он вроде недолго, но чувствовал себя значительно лучше, бодрым и отдохнувшим. Сейчас, под ярким дневным светилом, ночное происшествие и вовсе казалось нереальным. Однако следы схватки и засыпанная яма с прогоревшими останками неизвестной твари не оставляли сомнений в реальности всего произошедшего ранее. Неспешно позавтракав, Александр наконец-то принялся за разбор вчерашнего сообщения, полученного после того, как он, или, точнее, установленный где-то в нем контроллер, впитал в себя ту субстанцию, оставшуюся от повторно убитой твари. Про ману он уже был в курсе. Эта энергия необходима для работы самого устройства. Особенно многое уходило на сигнал, посылаемый маяку, для активации перехода. Когда он снова перенесся, уровень накопленного заряда обнулился, а затем стал медленно восстанавливаться за счет поглощения этой самой маны извне, то есть потихоньку вытягивая ее из окружающего пространства. Кроме того, как понял Александр, он и сам как-то подпитывал этот девайс, так же, как оказалось, вырабатывая данный тип энергии. По его расчетам, выходило, что такими темпами до полного накопления заряда нужного устройства на следующий прыжок должно уйти около полугода или чуть меньше, с учетом неожиданного прибавления от ночного гостя. Срок немалый, но и за все отведенные им для себя рамки тот не выбивался. Да и, как оказалось, энергию можно пополнять различными способами. Хотя последний ему и не слишком понравился. Вновь пережить нападение какой-нибудь твари желания не возникало. Новый термин, который переводчик обозначил ему смыслом и хор, он раньше в меню устройства вроде бы не встречал. Земное же его значение Александр толком не помнил. Что-то про кровь богов, демонов и тому подобное. Но, как оказалось, у производителей данных девайсов эта непонятная энергия или вещество являлись своего рода валютой, хранимой контроллером в персональном кошельке и эту валюту ему предлагали потратить, подключившись к некой торговой сети маяка. Как это сделать, из инструкции было не совсем ясно, но предположения на этот счет у него имелись. А вот о том, что собой представляет эта самая сущность, которую контроллер переработал на составляющие, он старался не думать. Сразу же вспоминались разнообразные энергетические вампиры и пожиратели душ, к которым относить себя как-то совершенно уж не хотелось. Закончив изучение новой информации, Александр собрался и направился в зал к одиноко стоящему обелиску. В прошлый раз, прикасаясь к артефакту голой рукой, он ощутил некий отток тепла, то бишь энергии из своего тела, и прекратил контакт. А что, если это и оказалась та самая попытка подключения? Что если у него после прыжка не оставалось практически никаких запасов в хранилище устройства, и артефакт тянул ее напрямую? Как бы там ни было, но другой теории у него не имелось. Так что Александр снял перчатки и приложил левую ладонь к обелиску. Правую же он оставил на рукояти дробовика, чтобы та, в случае чего, оставалась боеспособной. Излишне расслабляться в этом странном месте — где мертвецы, обязанные лежать в могилах свободно, разгуливают по земле, уж точно не стоило. Как он и предполагал, сначала утекла вся энергия из контроллера. А потом он почувствовал те же неприятные ощущения, что и в прошлый раз. Рука постепенно заледенела. Это началось от ладони и распространялось все дальше. Накатила какая-то апатия и сонливость. В глазах потемнело. И когда он уже окончательно собрался отдернуть руку от высасывающего жизнь устройства, эта неприятная процедура неожиданно прекратилась. Александр с трудом удержался на ногах, покачнувшись и чуть не рухнув от слабости, после чего осторожно присел на каменные плиты пола. И одновременно с этим перед глазами у него выскочило новое сообщение. «Проведена синхронизация МКП и сетевого терминала» слепок ауры носителя добавлен в реестр уровень доступа 0, общедоступный каталог товаров обновляется обновление невозможно отсутствует связь с центральным кластером средоточия доступно товаров одна позиция немного очухавшись он тут же ощутил зверский голод а потому неловко действуя одной лишь правой рукой достал шоколадный батончик запас которых всегда носил в подсумках разгрузки, и, разорвав обертку зубами, принялся жадно его поглощать. Левая рука занемела и только-только начинала отходить, обещая вскоре усиленные ощущения основательно затекшей части тела. Утолив первый голод, который теперь хотя бы не вызывал у него рези в желудке, он принялся разминать пострадавшую руку. Через несколько незабываемых минут та более-менее восстановилась, и появилась возможность наконец-то заняться интерфейсом контроллера. Как оказалось, в устройстве добавилось пару пунктов. Первый, отвечающий за подключение к сетевому терминалу в пределах портального круга, а также не совсем понятная пока метка, которую можно было выставлять на поверхности, сдвигая точку перехода в этом мире на определенное расстояние от самого маяка. Последняя возможность оказалась однократного действия. Точнее, каждая новая метка заменяла собой предыдущую, поэтому экспериментировать он не стал и вместо этого активировал соединение с сетью. Подключившись, Александр наконец-то получил доступ к каталогу неизвестных торговцев. Большинство товарных позиций светились красным либо желтым цветами. В первом случае означавшим отказ в доступе, во втором же отсутствие товара и ожидание его поступления на терминал. Все, что располагалось выше какого-то нулевого уровня, почему-то присвоенного ему системой, оказалось помечено красным запрещающим знаком. Впрочем, возможность повысить свой уровень до первого тут все же имелась, но за данное действие требовалось единовременно отвалить 250 единиц и хора. Так что повышение это было ему пока что не по карману. Вообще каталог оказался огромен. Использовался здесь тот самый общий универсальный язык, Предустановленный и в устройстве перехода. Так что он вполне неплохо все понимал. Недоступные ему секции не раскрывали древо товаров дальше, но даже по названиям пунктов меню становилось понятно, что когда-то до обрыва связи тут торговали практически всем вообразимым, как и немыслимым, начиная от концентратов металла, оружия и различных высокотехнологичных устройств, заканчивая знаниями, модификациями ауры, сознания, и, насколько он понял, даже какими-то апгрейдами для души и тела. Самими душами тут также когда-то приторговывали, впрочем, как и живыми разумными. А многого он и вовсе не понимал. Видимо, в его жизненном опыте просто не нашлось подходящих для данных определений мнемообразов. Однако, в любом случае, все эти ветки для разумного нулевого уровня оказались закрыты. Впрочем, даже единственным доступным Александру на данный момент пунктом шло уже действительно что-то интересное. А именно, одна из тысяч хранившихся на терминале копий, представлявших собой обучающий файл с начальной боевой техникой школы незвергателей богов». И файл этот оказался помечен значком, означающим, что тот проверен, адаптирован и полностью подходит для существ его типа любого уровня и класса развития. Распространялся тот бесплатно, скорее всего, самой школой похоже, действующий таким образом в каких-то рекламных целях. Уж очень это напоминало земные рекламные акции. Прикинув, что разумные, не побоявшиеся назвать так свою организацию в мире, где эти самые боги, судя по всему, вполне могут оказаться реальностью, должно быть и правда знают свое дело. Александр решился на установку. Да и в любом случае, мимо бы он не прошел. Неизвестные технологии будоражили кровь предвкушением новых открытий, а новые знания помогут наполнить красками полотно мироздания, оказавшееся куда как масштабнее и сложнее, чем представлялось ему чуть ранее. Подтвердив скачивание продукта на файловое хранилище, Александр проследил, как один из архивов почти мгновенно исчез из каталога и переместился в контроллер. Больше в терминале ничего интересного не обнаружилось. Сам маяк предлагал лишь скачать настройки и координации, связанного с ним аналогичного маяка на Земле, но те уже у него имелись, и ничего нового тут узнать не получилось. Так что, закончив на этом и с трудом поднявшись на ноги, он кое-как поковылял на выход, анализируя полученную информацию. Закачанный файл интриговал, побуждая поскорее с ним ознакомиться. «Наверняка за последующие уроки придется платить», — прикинул он. «И немало. Но из-за обрыва связи сейчас такой возможности у него все равно не имелось» как и сколь-нибудь значимого количества и хора в его виртуальном кошельке. Если средства еще можно добыть, пусть это и довольно опасно, в то, что все вскоре починит, глядя на окружающее его запустение, уже как-то не верилось. Что бы ни произошло с четвертым измерением, упоминание о котором ему постоянно встречалось, было похоже на то, что сеть маяков заброшена уже очень давно, и вряд ли в ближайшее время найдется мастер, способный все это починить. Впрочем, гадать он не стал, быстро покинув зону портального круга. За периметром зала связь с артефактом прервалась, но стоило ему лишь шагнуть обратно, как та возобновлялась вновь. Немного поэкспериментировав, он продолжил путь, добравшись до лагеря и без сил повалившись на расстеленный в палатке спальный мешок и, не откладывая, активировал обучающий файл. Судя по описанию, выполненному на общем универсальном, Начальный курс занятий состоял из семи уроков, которые нужно было загрузить в подсознание, а после осмыслить и пройти некую тренировку для закрепления полученных навыков. Один урок загружался почти 2 часа, и делать это рекомендовалось во сне, так как в режиме бодрствования этот срок растягивался в несколько раз, хотя и позволял активно действовать все это время. Решившись, Александр практически без колебаний запустил первый урок, активируя его изучение. Перед началом занятий предлагалось посмотреть некую вступительную заставку, что он и сделал, подтвердив свое согласие. Мгновение, и вот он уже парит над каким-то огромным комплексом каменных укреплений. Цитадель Кош-Агаш, главная обитель Ордена Низвергателей. Откуда-то пришло к Александру это понимание. Пролетев через центральную площадь, на которой одновременно занимались, выполняя тренировочные комплексы, несколько сотен послушников, он пронесся через учебные классы, оснащенные голопротекторами и капсулами виртуальной реальности. При помощи этих устройств адепты готовились к будущим сражениям с магическими тварями, самими магами и колдунами, порождениями бездны, демонами и богами. Перед его взором разворачивались масштабные битвы и одиночные схватки, в которых последователи Ордена пачками уничтожали противника. Тот был представлен совершенно различным образом. От ультрасовременных для него спецназовцев в маскирующей броне, оснащенной встроенным экзоскелетом, которых поддерживали шагающие танки и беспилотные дроны, до средневекового вида рыцарей, колдунов и армий скелетов под предводительством мертвого мага, неумолимо стремившихся вперед, в одном строю вместе с огромными монстрами и стаями мелких тварей. Местность, где происходили все эти сражения, также порою отличалась кардинально, начиная от космических станций и заканчивая средневекового вида замками, увешанными гибеленами от футуристического вида поля боя с бронированной техникой, парящей на антигравах и до палуб огромных парусных кораблей, летящих высоко над заснеженными пиками гор. Адепты Ордена и сами весьма разнились между собой. Не все из них вообще оказались людьми, а некоторые и под понятие «то гуманоид» попадали с трудом. Но всех их отличала стремительность и некая грация передвижений в бою. Иногда вообще казалось, что те просто-напросто телепортируются, перескакивая от одного противника к другому, оставляя за собой горящую технику и трупы врагов. Многие из адептов обходились вообще без какого-то заметного взгляда оружия. Видимо, сами являлись таковым. Они стегали вокруг плетями огня, режущего прочную броню как масло, замораживали людей и монстров, сжигали противника черным пламенем, уничтожали его еще множеством самых разных способов, которые для Александра представлялись ничем иным, как самой настоящей магией. Кто-то сражался в высокотехнологичной даже на вид броне. Некоторые оказались экипированы в кожаные или металлические доспехи, а кто-то и вовсе щеголял голым торсом. Но это не мешало им выживать под градом пуль, снарядов, лучей лазера, плазмы и волнами разрушительных заклинаний. Вот, одетая в легкие кожаные доспехи субтильная девушка, запрыгнув на некое подобие летающего танка, мгновенно материализовала два коротких меча и вспорола броню, полыхнув внутрь разлома огнем. А когда выжгло все живое внутри, тут же быстро перескочила на соседнюю смертоносную машину, оказавшуюся совершенно беззащитной против такой манеры боя. Все было настолько четко и детализировано, что Александру даже удалось рассмотреть необычные заостренные ушки воительницы в полете на миг показавшейся из-под длинных волос, растрепавшихся под потоком встречного ветра. Впрочем, картинка вскоре сменилась. И вот он уже наблюдает за тем, как массивная фигура с огромным двуручным молотом, облаченная в бронескаф, сошлась в сражении с классическим рогатым демоном, орудующим здоровенным пылающим мечом. Бой, развернувшийся на каком-то капище, продолжался довольно долго, в процессе развратив холм с жертвенной плитой и небольшой лесок рядом. В конце концов, израненный воин умудрился таки накинуть на порнокопытную некую ловчую сеть, состоящую из переплетенных нитей света, которая, похоже, причиняла его противнику нехилую боль, прожигая плоть демона. Ну а после он просто и без затей одним могучим ударом размозжил рогатому голову и замер, устало облокотившись на свое оружие, рядом с поверженным трупом врага, тяжело дыша и отходя от непросто давшейся схватки. И таких историй, пока он пролетал учебные классы, перед ним развернулось немало. Но все же, в конце концов, Александр достиг своей точки предназначения. И когда он уже практически приблизился к старику, стоящему к нему спиной, тот неожиданно резко повернулся, и взгляд его, казалось, проник новичку прямо в душу. — Будь сильным, Новик. Сражайся и развивайся. Мультиверсум это приветствует и наша школа боя поможет тебе пройти путем возвышения. Однако, став вровень с богами, остерегайся считать разумных игрушками или источником силы, иначе наши адепты придут и за тобой», — ткнул в него пальцем этот старик с тяжелым взглядом. В тот же миг, вывалившись из видения, Александр ошеломленно огляделся, не сразу осознав, где он находится. Настолько поражающе реальным оказался этот рекламный ролик. В себя же его привела выскочившая следом надпись. Начато освоение загрузочного файла «Первый урок». Незвергатели богов благодарят вас за выбор нашего учебного курса. Пройдя весь начальный курс до конца, вы можете рассчитывать на скидку при приобретении более продвинутых тренингов. И да сопутствует вам удача на пути возвышения. Судя по часам… С момента активации файла прошло всего лишь минуты полторы, хотя ему казалось, что он провел там среди сражений и монстров никак не меньше нескольких часов, наблюдая за сотнями схваток. Встряхнувшись и пока что выбросив из головы всех этих адептов, демонов и богов, Александр убедился, что загрузка файла идет, не причиняя ему больше никаких неудобств и ничем не отвлекая. А затем все же выбрался из палатки. Заварив кружки чай, Он легко перекусил, недолго посидев у костра. Того сосущего ощущения голода, посетившего его после контакта с артефактом, уже не ощущалось, да и чувствовал он себя лучше. После короткого отдыха сил явно прибавилось. Вообще, из этого вступительного ролика уже становилось ясно, насколько велик и разнообразен мультиверсум. От открывшихся перспектив и горизонтов развития захватывало дух. Именно в этот момент Александр осознал, что находится лишь в самом начале большого пути, с которого уже вряд ли свернет когда-либо. Настолько его зацепило все происходящее. Правда, все еще оставалось не совсем ясным, что это за уровни на пути возвышения и как именно происходит прокачка. Но то, что здесь можно будет получить силу и знания, прикоснуться к неведомому, встав вровень с богами, все это он понял отчетливо. И знание это, подстегнутое недавним зрелищем, пьянило не хуже наркотика. Впрочем, для начала неплохо бы с текущими делами разобраться. Наконец-то вернул себе самообладание Александр. Вообще, по идее, с этого места пора уходить. Сейчас ему остро требовались знания, и самостоятельно их не получить. Нужно выходить к местным. Да и мало ли еще кто тут водится. Одной встречи с костяной гончей ему было достаточно. Хотя, с другой стороны, что ждет его в соседнем лесу, также неизвестно. Да и не в лучшем состоянии он сейчас для длительного похода. Поэтому путешествие, похоже, откладывалось минимум до завтра. Ну а сегодня еще оставался длинный день впереди. Так что отдохнув, он принял решение и начал поквадратно обследовать площадь бывшего поселения, захватив с собой компактный металлоискатель и складную лопатку. С перерывами до вечера он прошел все постройки и пространство между ними, обнаружив много разной мелочи, но, в общем-то, ничего особенно ценного там не нашлось. Вообще создавалось впечатление, что когда-то очень давно здесь развернулось сражение. По крайней мере, некоторые проломы в стенах зданий образовались точно не сами собой. А кое-где еще можно было различить и следы старых пожарищ. В основном его добычей стали какие-то гвозди, заклепки явно не фабричного производства, медные пуговицы и ржавые наконечники стрел, старые гильзы и сплющенные свинцовые пули, заколки и пряжки, а также кованные дверные петли и обломки инструментов. Нашел он и несколько медных монет, которые вместе с другими изделиями из этого металла вечером очистил уже проверенным способом. Единственный по-настоящему интересный и, как он надеялся, ценной находкой стал небольшой глиняный горшочек, закопанный в углу одного из зданий, которое он решил считать бывшим складом. В самом горшочке Александр обнаружил какие-то истлевшие в труху бумаги, десяток золотых монет, а также на самом дне и небольшую, размером с ладонь, серебряную шкатулку. Во всяком случае, металл оказался очень похож на серебро, хотя от чего то и не имел на себе никаких следов времени, как будто бы его только недавно отлил некий мастер. Сама шкатулка явно ручной работы была витиевато украшена и несла на себе неизвестные ему знаки и те же символы Солнца, что он видел здесь ранее. Внутри же у нее, закрытые на простую сдвижную защелку, в отдельных гнездах покоились сразу три кристалла душ. По крайней мере, именно так эти небольшие полупрозрачные кристаллы определил контроллер, когда, осторожно прикоснувшись к одному из необычных хранилищ, Он неожиданно для себя увидел выскочившее сообщение. Обнаружены заполненные вместилище души второго уровня. Произвести конверсию сущности внутри вместилища в хор. Ожидаемая сумма конечного продукта 120 единиц. Конверсия отмена. Выбрав второй вариант, отменив преобразование, Александр проверил и два других кристалла. Они также оказались полностью заполнены, содержав в себе чьи-то души. Сознавать, что именно он держит в руках, было немного необычно и странно. Но за последние дни он уже ко многому здесь привык. Ну, души и души, подумаешь. Тратить и хор Александр пока что не собирался. С возможностью повышения уровня еще нужно было разобраться, выяснив, что это и как может на нем отразиться. Тут явно имелось в виду нечто большее, нежели простое присвоение статуса в торговой системе. Так что, отложив шкатулку и другие сегодняшние находки в сторону, он занялся подготовкой к походу. Часть запасов нужно было оставить здесь, организовав тайник, просто на всякий случай, как и задумывалось изначально. Для этого Александр подрезал и аккуратно скатал дерн около одного из разрушенных строений, уложив выкопанную на том месте яму свертых с дежурными медикаментами и сухпайками, обернутые несколькими слоями непромокаемой пленки. Затем он обработал схрон изнутри специальным репеллентом, отпугивающим животных, а после засыпал все землей, которую собрал на брезент и раскатал дерн обратно. Под конец Александр пролил растительный покров из фляжки, чтобы тот не завял и, разрастаясь, быстро восстановил место до исходного состояния, скрыв все следы захоронки. Лишнюю землю, которую собирал на растяленный брезент, он отнес к протекавшему неподалеку ручью, рассыпав тонким слоем по руслу. Проделав такую работу, на закате Александра поужинал и практически сразу же лег спать, сильно умотавшись за день и планируя завтра отправиться в путь пораньше.